Глава двадцать седьмая. Патриция не знала, что ее ладони могут так сильно потеть. Они оставляли мокрые отпечатки на руле, пока она ехала по Райфл Рэндж Роуд по направлению к Сикс Майл. Она посылала миссис Грин рождественские открытки. И телефоны продолжали исправно работать, но, может, бывшая сиделка не хотела ее видеть, а, может, просто уважала ее личное пространство. Патриция ведь не сделала ничего плохого, Так случается, что люди просто не разговаривают друг с другом какое-то время, пытаясь хоть немного высушить руки, Патриция вытирала их одной за другой об брюки. Миссис Грин вполне вероятно даже нет дома, ведь сейчас середина дня, она должно быть на работе. Если её машины нет на подъездной дорожке, я просто развернусь и уеду, решила Патриция и почувствовала огромное облегчение. На Райфул Рендж-роуд произошли заметные изменения. Деревья вдоль обоченной дороги были значительно прорежены и подстрижены. Сияющий чёрным асфальтом новый поворот огибал бело-зелёный фанерный знак с изображением плантаторского дома в стиле модерн и надписью Greyshouse Quay. Срок сдачи 1999 год. Недвижимость Pyle. Позади него, за не многими оставшимися деревьями, можно было разглядеть ряд жёлтых скелетов домов строящегося посёлка. Патриция свернула на шоссе и начала петлять по нему в сторону Six Smile. Большинство домов вокруг были пустынны, некоторых отсутствовали двери, то здесь, то там можно было увидеть табличку "Продаётся", прибитую на переднем дворе. Нигде не было видно играющих детей. Она отыскала Grill Flame Road и медленно покатила по ней, пока не въехала в Six Smile. Здесь уцелело немного. С дальней стороны церкви Гора Сион АМЕ Был установлен забор из сетки рабицы, а позади него простиралась огромная грязная равнина, полная ярко-желтого землеройного оборудования и строительного мусора. Баскетбольная площадка была распахана, окружающий лес истончился до нескольких случайно оставшихся в живых деревьев, пропали и все трейлеры, включая тот, где когда-то жила Ванда Тейлор. Да и с этой стороны церкви осталось всего семь домов. «Тойота Миссис Грин» Стояла на подъездной дорожке. Потриция припарковалась, открыла дверцу, и тут же её оглушил пронзительный визг бензопил, рокот грузовиков, грохот кирпичей и бульдозеров. Шум и хаос царивший на строительной площадке ошеломили Потрицию и лишили способности думать. Наконец она собралась силами, поднялась на крыльцо и позвонила в дверь белого домика. Ничего не произошло. И она решила, что миссис Грин просто не смогла услышать звонок из-за этого шума, поэтому постучала в окно. Похоже, в доме никого не было. Возможно, автомобиль миссис Грин сломался, и её кто-то подвёз на работу. Патриция с облегчением выдохнула, развернулась и пошла обратно к Вольво. Шум от стройки был таким сильным, что на первый раз она не поняла, но во второй совершенно чётко прозвучало: "Миссис Кембл". Она обернулась и увидела миссис Грин, стоящую в дверях дома, с волосами, собранными в пучок, в большого размера розовой футболке и комбинезоне. Желудок Патриции сжался и жалобно заурчал. «Я подумала...» — начала Патриция, но тут же поняла, что ее слова перекрывают шум стройки. Она подошла ближе и рассмотрела серый оттенок кожи сиделки, слипшиеся от сна глаза и перхоть в волосах. «Я подумала, никого нет дома», — попыталась она перекричать грохот. Я прилегла поспать, крикнула в ответ миссис Грин. О, это хорошо, в свою очередь прокричала патриция. По утрам я занимаюсь уборкой, а ночью разбираю товары в Walmartе, прокричала миссис Грин. Оттуда сразу и еду на работу. Что вы сказали? не поняла патриция. Миссис Грин огляделась по сторонам, посмотрела на свой дом, потом на патрицию и резко кивнула. Входите. Она плотно закрыла дверь, но это лишь наполовину уменьшило грохот строительства. Патриция всё ещё ясно слышала вдохновенное завывание пилы, вгрызающейся в древесину. В доме ничего не изменилось, за исключением того, что рождественские огни больше не горели. Он выглядел пустынным и навевал сон. Как дети, спросила миссис Грин. Уже подростки. Вы знаете, что это? Как ваши Джесси и Арон всё ещё живут у моей сестры, Вермы? Ах, вздохнула Патриция. Но вы достаточно часто навещаете их? Я их мать, а Ирмо находится в двух часах езды. Не может быть достаточно, Патриция вздрогнула от мощного грохота снаружи. Вы не думали переехать, спросила она. Большинство уже переехали, ответила миссис Грин. Но я не могу оставить свою церковь. Снаружи раздались бебикающие звуки грузовика, сдающего назад. Вы берёте ещё работу по уборке в домах? Я бы не отказалась от помощи. Сейчас я работаю на службу по уборке помещений, ответила миссис Грин. Так это хорошо, обрадовалась Патриция. Миссис Грин, пожало плечами. Мне предоставляют работу в больших домах и платят хорошие деньги. Но раньше я бывала могла подолгу болтать с теми, на кого работала. Контора не одобряет разговоры с владельцами. Если возникает вопрос, нужно позвонить по сотовому, который нам выдают менеджеру, а он уже звонит хозяевам дома. но оплатит вовремя и уплату налогов берут на себя. Патриция сделала глубокий вдох. Не возражайте, если я сяду, что-то промелькнуло в лице миссис Грин. Отвращение, решила Патриция, но хозяйка указала в сторону дивана, не в силах отрынуть бремя гостеприимства. Патриция села, а миссис Грин опустилась в кресло. Подлокотники его были изношены заметно сильнее, чем когда Патриция была здесь в последний раз. Хотела раньше навестить вас, Но всегда что-то отвлекало. Угу, пробормотала миссис Грин. Вы вспоминаете, мисс Мэри? спросила патриция. Она заметила, как миссис Грин переложила руки. Тыльную сторону ладоней покрывали мелкие блестящие шрамы. Я всегда буду благодарна, что вы не оставили её в ту ночь. Что вы хотите? Миссис Кэмбл. Я устала. Простите, поспешно проговорила патриция, решив уйти. Она уже положила руки на край дивана, чтобы подняться. Простите, что побеспокоила вас, тем более во время вашего отдыха после работы, и простите, что раньше не навещала вас. Было очень много дел. Простите, я просто хотела поздороваться. И я видела мисс Мэри. От стёкол окна отразился отдалённый грохот досок, падающих на землю. Женщины не шевелились. Миссис Кэмпл начала миссис Грин, но Патриция тут же прервала её. Она сказала, что у вас есть фотография. Она сказала, что это было давно, и она у вас «Поэтому я приехала. Она сказала, что это касается детей. Я бы никогда не побеспокоила вас, будь это что-то другое, но дети...» Миссис Грин нахмурилась. Патриция чувствовала себя дурой. «Я хочу...» – медленно проговорила миссис Грин. «Чтобы вы сели в свою машину и ехали домой. Простите...» – не поняла Патриция. «Я сказала... Чтобы вы уезжали домой. Я не хочу видеть вас. Вы бросили меня и моих сыновей на произвол судьбы...» потому что так велел ваш муж. Это Патриция не знала, как отреагировать на несправедливость подобного обвинения. Всё не так. Вот уже 3 года, как я не живу со своими детьми, продолжила миссис Грин. Джесси возвращается после игры в футбол с разбитыми коленками и травмами, а рядом с ним нет матери, которая могла бы его утешить. У Арона было выступление. Он играл на трубе, но его мать не могла прийти на концерт. На нас живущих здесь всем наплевать. Вы вспоминаете о нас только тогда, когда вам нужно убраться в доме. Вы не понимаете, залепетала Патриция. Ведь они наши мужья, наша семья. Я могла потерять всё, у меня не было выбора. У вас гораздо больше выбор, чем у нас, отрезала миссис Грин. Я попала в больницу. Вы сами виноваты. Патриция издала странный звук, нечто среднее между смешком и всхлипом, и прижала ладонь к рту. Она подвергла риску всю свою размеренную жизнь, весь комфорт и уют, который бережно восстанавливала в течение 3 лет, и всё ради того, чтобы встретить здесь человека, не испытывающего к ней ничего, кроме ненависти. Простите, что я приехала, сказала она, поднимаясь с дивана, слёзы застилали глаза. Она схватила свою сумочку и в растерянности остановилась, не зная, куда идти, так как вытянутые ноги миссис Грин загораживали ей путь к двери. Я пришла только потому, что мисс Мэри стояла за дверью столовой и велела ехать к вам. Теперь я понимаю, как глупо всё это звучит, и сожалею. Простите меня. Пожалуйста, я знаю, вы ненавидите меня, но, пожалуйста, никому не говорите, что я была здесь. Я не вынесу, если кто-нибудь узнает, что я была здесь и что я вам наговорила. Не знаю, о чём я думала. Миссис Грин встала, повернулась спиной к Патриции и вышла из комнаты. Патриция поверить не могла, что ненависть так сильна, что бывшая сиделка даже не проводит её до дверей. Конечно, члены книжного клуба бросили её на произвол судьбы. Спотыкаясь, Патриция направилась к двери, врезавшись бедром в кресло миссис Грин, и тут услышала позади себя её голос: "Я её не крала". Патриция обернулась и увидела, что миссис Грин протягивает ей белый глянцевый прямоугольник. "Однажды я просто нашла это на своём кофейном столике". Может быть, я принесла ее домой в тот день, когда умерла мисс Мэри, и совсем забыла об этом. Но стоило мне взглянуть на снимок, как волосы у меня встали дыбом. Я чувствовала, как кто-то пристально смотрит мне в спину. Я обернулась, и на какое-то мгновение увидела старую леди. Она стояла вон там, сразу за дверью. В сумеречной темноте комнаты их глаза встретились. Шум строительства словно отошёл на второй план, и Патриции показалось, что она только что сняла с себя тёмные очки, в которых ходила долгое время. Она взяла фотографию. Та была очень старой, напечатанной на дешёвой бумаге, и уголки снимка уже начали желтеть и загибаться. На снимке было два человека. Один выглядел как мужская версия мисс Мэри, только моложе. Он был в комбинезоне и держал руки в карманах. На нём была шляпа. Рядом стоял Джеймс Харрис. Это не был кто-то похожий на него, предок или родственник. И даже если на бриолининые волосы человека на снимке разделял на две стороны острый, как бритва, пробор, это все равно был Джеймс Харрис в белом костюме тройки и широком галстуке. «Переверните», — предложила миссис Грин. Дрожащими пальцами Патриция перевернула снимок. На обратной стороне авторучкой было написано «Переверните». Galiciania Lane 162, лето 1928 года. "60 лет", прошептала Патриция. Джеймс Харрис нисколько не изменился. "Я не знала, почему мисс Магри дала мне эту фотографию. Я не знаю, почему она не отдала её прямо вам. Но старая леди хотела, чтобы вы приехали сюда. Значит, это зачем-то нужно. Если она всё ещё заботится о вас, то я, наверное, тоже смогу примириться с вами". Патриция испугалась. Мисс Мэри приходила к ним обеим. Джеймс Харрис совсем не состарился. Оба этих факта никак не могли быть правдой, но были, и это пугало. А ведь вампиры не стареют. Она затрясла головой. Нельзя снова поддаться этим мыслям. Эти мысли могли погубить все. Она хотела жить в том мире, где жили Китти и Слик и Картер и Сэйди Фанч, а вовсе не в этом. Одна с миссис Грин. Патриция снова посмотрела на снимок, Невозможно было перестать смотреть на него, испросила. Что нам теперь делать? Миссис Грин подошла к книжной полке и достала большую зелёную папку. Она была использована не раз, на ней и снова и снова стирали и замазывали надписи. Хозяйка села в кресло, открыла папку и положила на кофейный столик. Патриси опустилась обратно на диван. Я хочу, чтобы мои дети вернулись домой, сказала миссис Грин, показывая Патриси содержимое папки. Но только взгляните. Что он творит? Патриция листала одну газетную вырезку за другой холодела. и хлодела. И всё это он? спросила она. Кто же ещё? Наша служба убирается в его доме два раза в месяц. Одна из девушек, что регулярно работала у него, пропала, и я вызвала из заменить её на этой неделе. В сердце Патриции замерло. Зачем? Миссис Кавана дала мне коробку с теми книгами об убийствах, что вы читали. Сказала, что больше не хочет держать их в доме. Кем бы ни был мистер Харрис, а он нечто абсолютно неестественное, но, думаю, у него есть что-то общее со злодеями из ваших историй. Они хранят сувениры. После убийства они всегда берут какую-то мелочь на память. Я всего несколько раз встречала этого человека, но могу с уверенностью сказать, что он весьма самоуверенный тип. Могу поспорить, что где-то в доме он хранит что-то от каждой из своих жертв, чтобы время от времени перебирать это и чувствовать, какой он всесильный. А если мы ошибаемся? Я думала, что видела, как он делает что-то с Дайстони Тейлор, но ведь было очень темно. Что если я ошибаюсь? Что если у её матери действительно был парень, а она врала, что нет? Мы обе думаем, что видели мисс Мэри. Мы обе верим в то, что это снимок Джеймса Хариса. А что если это кто-то просто очень на него похожий? Миссис Грин двумя пальцами развернула к себе фотографию и снова посмотрела на неё. Негодяй скажет Что собирается измениться? Он скажет то, что вы хотите услышать, но только дурак не верит своим глазам. На этом фото он. Вот что, мисс Мэри шептала нам. Кто угодно может говорить мне что угодно, но я знаю то, что знаю. А что если у него нет никаких трофеев? спросила Патриция. Ей очень хотелось замедлить стремительно развивающееся событие. Тогда я ничего там не найду. Вас могут арестовать. Вдвоём мы обычным всё гораздо быстрее. предложила миссис Грин. Но это незаконно, попыталась возразить Патриция. Однажды вы уже отвернулись от меня. Глаза миссис Грин яростно сверкнули. Патриции захотелось спрятаться, но она не могла двинуться. Вы отвернулись от меня, и теперь он пришёл за вашими детьми. У вас нет времени, никогда искать оправдания. Простите меня. Мне не нужны ваши извинения. Мне нужно знать, идёте ли вы со мной в его дом, чтобы помочь мне его обыскать? Патриция не могла сказать да. Она никогда в жизни не нарушала закон. Каждая клеточка её тела сопротивлялась этому. Это противоречило всему, чем она жила на протяжении 40 лет. Если её поймают, она никогда не сможет посмотреть Картеру в глаза. Она потеряет блю и кори. Как она сможет воспитывать детей и говорить им, что нужно подчиняться закону, если сама нарушит его? Когда, спросила она, в предстоящие выходные он уезжает в Тампу? Я должна знать серьёзно вы или нет? Простите, произнесла Патриция. Лицо миссис Грин потемнело. Мне нужно поспать, сказала она, вставая. Нет, подождите, я пойду. У меня нет времени играть в ваши игры. Я пойду с вами, повторила Патриция. Миссис Грин проводила её. У двери Патриция остановилась. Как мы можем видеть, мисс Мэри, она горит в воду. Я спросил у священника, и он ответил, что именно оттуда приходят призраки. Они горят в аду и не могут войти в прохладные и целебные воды реки Иордан, пока полностью не оставят этот мир. Мисс Мэри подвергает себя адским мукам, потому что хочет предупредить вас. Она в огне, потому что любит внуков. Кровь Патриции застыла в жилах. — Я думаю... — начала она... Она попыталась ещё раз, самый последний, предпринять попытку остановить все эти разговоры о призраках, о нестереющих людях, стереть из своей памяти видение Джеймса Харриса и Дестини Тейлор в задней части фургона и ту жуткую штуку, что выглядывала из его рта, когда он наклонялся над телом девочки. Может быть, мы всё черезчур усложняем? Может быть, если мы придём к нему и попросим остановиться, скажем, что мы всё знаем? Вот три ненасытимых, сказала миссис Грин, и Патриция узнала цитату, хотя и не помнила откуда она. И четыре, которые не скажут довольна. Он пожирает всё, что найдёт на земле, и всё продолжает жрать. У ненасытимости две дочери. Давай, давай, у Патриции возникла идея. Если вдвоём мы справимся быстро, то втроём ещё быстрее.